«Пролог. Осень 1965 года. Я уезжаю из Лос-Анджелеса. Мы клянемся друг другу, что останемся на связи. Что первый из нас, кто сумеет чего-то добиться, обязательно напишет остальным. Джим немного беспокоится. Мне предстоит встретиться с двумя совершенно незнакомыми людьми и проехать с ними через всю страну. Это еще одно мое импульсивное решение». обещающая превратиться в приключение. Поэтому Джим только улыбается и качает головой. Когда я вылезаю из ее Фольксваген, Мэри вручает мне 10-долларовую бумажку. Я на мели, как обычно. Джим немного под кайфом, тоже как обычно. А Мэри, восхитительная Мэри, спокойна и владеет ситуацией, как обычно. «Надеюсь, когда-нибудь ты вернешь эти деньги, Билли Косгрейв», говорит она. Я серьезно. Подъезжает машина, на которой я поеду дальше. Глаза наполняются слезами. Я обнимаю на прощание моих дорогих друзей. Говорю, что люблю их и запрыгиваю в машину к незнакомцам. Очень характерно для меня. Через два года Джим будет на обложках всех журналов. Станет рок-звездой мирового масштаба и секс символом А еще через четыре года из всех телевизоров, газет и радио на мир обрушится шокирующее известие о его смерти в парижской квартире. Во время нашего последнего разговора после концерта «The Doors» Джим сказал, что Мэри уехала в Индию. Мэри, девушка, на которой Джим собирался жениться и в которую я был тайно влюблен, исчезла. Спустя много лет мне удастся разыскать ее при обстоятельствах, которые мне бы в жизни даже в голову не пришли. Мой последний приход в ее дом был столь же странным, что и первый. Таинственная Мэри снова исчезла, вместе с ее неповторимыми воспоминаниями и коробкой, наполненной личными записками от Джима, его письмами и памятными вещицами. Она испарилась».